Галерея, как некое укрепление, кружала часть покоев в короля и королевы матери. подобно галереи в крепости святого ангела в Риме и галереи в палаце Питти во Флоренции. Она служила запасным убежищем. Когда дверь закрылась, Екатерина вместе с молодым человеком оказались запертыми в темном коридоре. Они прошли шагов двадцать, Екатерина шла впереди, Артон следовал за ней вдруг Екатерина повернулась, и мальчик увидел то мрачное выражение ее лица, какое и видел десять минут назад. Ее круглые, как у пантеры или кошки, глаза, казалось, испускают в темноту пламя. «Стой!» — приказала она. Артон почувствовал, что по спине у него забегали мурашки. Смертельный холод, как ледяной покров, спускался с каменного свода. Пол казался мрачным, как крышка гроба. Острый взгляд Екатерины, если можно так выразиться, вонзался в грудь молодого человека. Он отступил, и весь дрожа прислонился к стене. — Где записка, которую тебе поручили передать королю Наварскому? — Записка, — прилепетал Артон. — Да, передать или в случае отсутствия положить за зеркало. — Мне, сударыня, — спросил Артон, — я не понимаю, что вы хотите сказать. «Я говорю о записке, которую тебе дал Дамуи час назад зарпалетным садом». «У меня нет никакой записки», — ответил Артон. «Вы ошибаетесь, Ваше Величество». «Лжешь», — сказала Екатерина. «Отдай записку, и я исполню обещание, которое тебе дала». «Какое обещание, Ваше Величество? Я тебя обогащу». «У меня нет записки, Ваше Величество», — повторил мальчик. Екатерина заскрежетала зубами, но тут же улыбнулась. «Отдай записку, и ты получишь тысячу икю золотом», — сказала она. «У меня нет записки, Ваше Величество». «Две тысячи икю». «Да как же я отдам, коль скоро у меня ее нет?» «Артон, десять тысяч». Артон видел, что злоба, как прилив, поднимается от сердца к лицу королевы, и он подумал, что единственный способ спасти своего господина — это проглотить записку. Он сунул руку в карман. Екатерина поняла намерение Артона и остановила его руку. «Не надо, мальчик!» — со смехом сказала она. «Хорошо, я вижу, ты человек верный. Когда короли хотят иметь надежного слугу, неплохо удостовериться в его преданности. Теперь я знаю, как вести себя с тобой. Вот мой кошелек, возьми его как первую награду. А теперь отнеси записку своему господину и скажи ему, что с сегодняшнего дня ты у меня на службе». «Иди же, ты можешь выйти в ту дверь, в которую мы сюда вошли. Она открывается на себя». С этими словами Екатерина всунула кошелек в руку ошеломленного юноши и, сделав несколько шагов вперед, приложила руку к стене. Молодой человек по-прежнему стоял в нерешительности. Он не мог поверить, что беда, которую он чуял у себя над головой, миновала. «Да не дорожи ты так», — сказала Екатерина. «Ведь я сказала тебе, что ты можешь уйти свободно, и что если ты захочешь вернуться, то твоя судьба обеспечена». «Благодарю вас, Ваше Величество», — сказал Артон. «Значит, вы меня прощаете? Больше того, я даю тебе награду. Ты хороший разносчик любовных записок, милый посланец любви, но ты забываешь, что тебя ждет твой господин». «Ах, да, верно», — сказал юноша и бросился к двери. Но едва он сделал три шага, как пол исчез под его ногами. Он оступился распростер руки и спустил страшный крик и исчез. провалившись в каменный мешок, открытой пружины на которую нажала королева-мать. «Ну», — пробормотала Екатерина, — «теперь из-за упрямства этого негодяя мне придется пройти полтораста ступенек вниз». Екатерина вернулась к себе, зажгла глухой фонарь, возвратилась за галерею, поставила пружину на место, отворила дверь на винтовую лестницу, которая, оказалось, погружается в недра земли, И, побуждаемая неутолимой жажда любопытства, которое было ничем иным, как следствием ненависти, спустилась к железной двери, которая поворачивалась на петлях и вела на дно каменного мешка. Там, окровавленной, искалеченной, разбившейся при падении с высоты в сто футов, но еще трепещущей, лежал несчастный Артон. За толстой стеной слышалось журчание сены, воды которые просачиваясь под землей, подходили к самому подножию лестницы. Екатерина ступила в эту сырую зловонную яму, видевшую немало таких падений на своем веку, обыскала тело, схватила письмо, убедилась, что это то самое, которое она хотела получить, токнула труп ногой, нажала большим пальцем на пружину, в дно наклонилась, и труп, увлекаемый собственной тяжестью, скользнул вниз и исчез по направлению к реке. Затворив дверь, она поднялась, заперлась у себя в кабинете и прошла записку, составленную в следующих выражениях. Сегодня в 10 часов вечера улица Арпр, Сек, гостиница «Путеводная звезда». Если придете, ответа не надо. Если не придете, скажите подателю письма «Нет». Де Муи де Сен-Фаль. Когда Екатерина читала эту записку, только улыбку, и можно было видеть у нее на лице. Она думала лишь о предстоящей победе, совершенно забыв о том, какой ценой она ей досталась. В самом деле, что такое Артон? Верное сердце, преданная душа, красивый мальчик. Вот и все. Всякому понятно, что это ни на одно мгновение не могло поколебать чашу тех холодных весов, на которых лежат судьбы государств. Прочитав записку, Екатерина поднялась к госпоже Десов и положила ее за зеркало. Спустившись с лестницы, она встретила ухода в коридор командира своей охраны. — По распоряжению, ваше величество, лошадь оседлана, — объявил Донансе. — Дорогой барон, лошадь не нужна, — отвечала Екатерина. Я поговорила с этим мальчиком, и, по правде сказать, он оказался слишком глуп для той должности, какую я хотела ему доверить. Я брала его в лакее, а он годен разве что в конюхе. Я дала ему немного денег и выпустила маленькую калитку. «А как же быть с поручением?» — спросила Донансе. «С поручением?» — переспросила Екатерина. «Да, с тем, который он должен был выполнить в Сен-Жармении». «Не желаете ли, Ваше Величество, чтобы я исполнил его сам? Или приказал исполнить его кому-нибудь из моих подчиненных?» «Нет-нет», — возразила Екатерина, — «у вас и у ваших подчиненных вечером будет другое дело». И Екатерина ушла к себе, твердо надеясь, что сегодня вечером судьба окаянного короля наварского будет у нее в руках. Глава 6 Гостиница «Путеводная звезда». Два часа спустя, после события, о котором мы рассказали, и которое не оставило никаких следов на лице Екатерины, госпожа Десов, закончив свою работу королевы, поднялась в свои покои. Вслед за ней вошел Генрих, и, узнав о Дориолы, что заходил Артон, направился прямо к зеркалу и взял записку. Записка, как мы уже сказали, была составлена в следующих выражениях. Сегодня в 10 часов вечера улица арбр гостиница путеводная звезда». Если придете, ответа не надо. Если не придете, скажите подателю письма «нет». Адресат не был указан.